Ресли из Департамента иностранных дел. Впервые опубликовано в газете 20 мая 1887 года. В эпиграфе отрывок из баллады Киплинга «Тарантмос». Мосс». «Ради любимой я меч обнажил, но она неверна, я узнал. Так зачем убивал я грозу Тарантмосса? Мосса? Ду меня освобождал, и хвалит меня, и денег полно, Но грущу об утрате своей, ведь ради любимой я меч обнажил, А не ради здешних людей. Тарант мос. Перевод Бетаки Одно из многих проклятий нашей здешней жизни — Отсутствие атмосферы, воздуха, в том смысле, как это понимают живописцы. У нас нет сколько-нибудь заметных полутонов. Люди грубо и резко выделяются на ярком фоне, где ничто не смягчает красок и не создает перспективы. Они выполняют свою работу и постепенно проникаются мыслью, что на свете нет ничего, кроме их работы, ничего подобного их работе, и что именно они представляют собою ту ось, вокруг которой вращается вся администрация. Вот пример такого ощущения. Один клерк-туземец разлиновывал ведомости в каком-то налоговом управлении. Он сказал мне, известно ли вам, что будет, если я проведу на этом листе одной единственной черточкой больше или меньше. И с видом заговорщика добавил, это расстроит поступление налогов по всему президентству. Вы только подумайте. Если бы люди не были одержимы этой иллюзорной уверенностью в чрезвычайной важности своих служебных занятий, они бы наверняка взяли да и наложили на себя руки. Но это их слабость весьма утомительна, особенно когда слушатель знает, что и за ним водится такой же грешок. Даже секретариат... И тот уверен, что делает полезное дело, когда поручает в конец замученному чиновнику произвести перепись земель, зараженных долгоносиком, в округе площадью 5000 квадратных миль. В департаменте иностранных дел некогда служил один человек. Человек, который достиг пожилого возраста в этом ведомстве, и о котором непочтительные юнцы Рассказывали, будто он даже во сне может повторить наизусть договоры и хартии Эйчисона «Спереди назад» и «Сзаду наперед». Имеется в виду сборник материалов исторического и юридического характера, начатый в 1862 году и законченный изданием в 1892 году. Он был составлен Чарльзом Эйчисоном, 1832-1896, бывшим в последние годы генерал-губернатором Пенджаба. Примечание редакции. Куда он применял свои обширные познания, о том было известно одному лишь статс-секретарю, который, разумеется, ни с кем своими сведениями не делился. Фамилия этого человека была Ресли, и в те дни существовало своего рода присловие — Ресли знает о княжествах Центральной Индии больше всех на свете. Помимо владений, находившихся непосредственно под английской короной, в состав Британской империи входило около 600 зависимых и относительно самостоятельных княжеств. Примечание редакции. Тот, кто придерживался иного мнения, рисковал прослыть человеком весьма недалеким. Нынче куда больше проку от чиновника, который утверждает, будто он проник в суть межплеменных отношений по ту сторону афганской границы. Но во времена Ресли особое внимание уделялось именно княжествам Центральной Индии. Их именовали фокусом, фактором и всякими другими внушительными словами. И здесь проклятие англо-индийской жизни ощущалось особенно тяжко, когда Ресли заводил речь о том, что Имерек наследник такого-то трона, департамент иностранных дел хранил молчание, а начальники ведомств повторяли последних два-три слова из фраз Ресли, призывая к ним да-да в полной уверенности, что они помогают Индии преодолеть серьезные политические затруднения. Когда затевается какое-нибудь важное предприятие, Работают большей частью двое или трое, а остальные сидят сложа руки и болтают до тех пор, пока награды не посыплются на них, словно спелые груши с дерева. В фирме департамента иностранных дел рабочей лошадью был Ресли, и когда он начинал выказывать признаки слабости, начальство, чтобы не дать остыть его служебному рвению, всячески с ним носилось непрестанно повторяя, какой он замечательный человек. Ресли не нуждался в поощрениях, он сам знал себе цену, но то, что он о себе слышал, утверждало его во мнении, что на свете нет никого, кто был бы столь же абсолютно и настоятельно необходим для незыблемости Индии, как Ресли из Департамента иностранных дел. Разумеется, могли быть и другие прекрасные люди, но самым знаменитым, Облечённым доверием и окруженным почетом мужем среди мужей был Ресли из департамента иностранных дел. В те дни у нас был вице-король, который совершенно точно знал, когда надо огладить крупного чиновника с норовом, а когда подбодрить мелкого, которому хомут натер шею, и таким образом заставить всю свою упряжку бежать голова в голову. Он внушил Ресли то ощущение, которое я только что охарактеризовал, а похвала вице-короля может и твердого человека сбить с толку. Был у нас однажды случай, но это уже другой рассказ. Вся Индия знала фамилию и должность Ресли. Они значились в справочнике Текера и Спинка. Но что он представлял собой лично? Что именно он делал и в чем заключались его особые достоинства, об этом знала и беспокоилось человек пятьдесят, не больше. Текер и Спинг — владельцы крупного калькутского издательства. Примечание — редакция. Служба занимала все его время, и он не находил досуга, чтобы вводить знакомство с кем-либо, кроме мертвых вождей Раджпутов, запятнавших себя происхождением от ахиров. Раджпутами называли людей, принадлежавших к привилегированной воинской касте в княжествах Раджастхана на юго-западе Индии. Ахир – каста пастухов. Примечание редакции. Если бы Ресли не был чиновником гражданской службы в Бенгалии, из него получился бы отличный клерк в Геральдической палате. В один прекрасный день, в час обеденного отдыха, на Ресле обрушилась страшная беда. Она оглушила его, сбила с ног, и он остался лежать на земле, задыхаясь, как маленький школьник, которому дали по уху. Без всякой видимой причины, вопреки здравому смыслу, он с первого взгляда влюбился в легкомысленную златокудрую девицу, которая имела обыкновение скакать по главной улице Симлы на высоком английском жеребце, надвинув на глаза жакейское кепи из голубого бархата. Ее звали Веннер, Тилли Веннер, и она была очаровательна. Она с места в карьер завладела сердцем Ресли, и Рэсли понял, что нехорошо быть человеку одному — даже при условии, что в его шкафах хранится добрая половина всех отчетов Департамента иностранных дел. После этого вся Симла покатилась со смеху, ибо Боресли в роли влюбленного был изрядно смешон. Он всячески старался заинтересовать девицу своей персоной, то есть своей работой, а Тилли, как это свойственно женщинам, всячески старалась сделать вид, будто страшно интересуется всем тем, что... У него за спиной она называла Ваджи мистера Уэсли, ибо она очень мило картавила. Она не понимала в них ровно ничего, но вела себя так, словно все отлично понимает. Мужчины уже не раз вступали в брак, поддавшись на эту удочку. Провидение, однако, не оставляло Ресли своим вниманием. Он был ошеломлен умом, мисс Веннер. Он был бы, разумеется, ошеломлен еще больше, если бы услышал ее интимные и конфиденциальные отчеты об его визитах. У него были своеобразные понятия о том, как следует ухаживать за девицей. Он говорил, что человек должен положить к ее ногам лучший труд всей своей жизни. Помнится об этом где-то писал Рескин, но в обычной жизни поцелуи действуют вернее и к тому же отнимают меньше времени рэкин джон 1819 1900 английский писатель историк и теоретик искусства примечания редакции спустя примерно месяц после того как ресли отдал свое сердце мисс веннер и по этой причине стал работать из рук вон плохо его впервые осенило и преисполнила радости мысль об его будущем туземном управлении в центральной индии В том виде, как он задумал эту книгу, она должна была стать великим произведением, делом всей его жизни, действительно исчерпывающим исследованием увлекательнейшего предмета. Составленное на основании всех специальных, приобретенных тяжким трудом знаний Ресли из департамента иностранных дел, оно будет даром достойным императрице. Он сказал мисс Веннер, что хочет взять отпуск и что по возвращении надеется привести ей достойный ее внимания подарок. Согласна ли она ждать? Разумеется, согласна. Ресли получал 1700 рупий в месяц. Ради этого она была согласна ждать хоть целый год с помощью своей мамаши. Итак, Ресли взял годовой отпуск, и все имеющиеся под рукой материалы, чуть ли не целый воск, и отправился в Центральную Индию, увлеченный своим замыслом. Он начал свою книгу в тех местах, о которых писал. Привычка вести официальную корреспонденцию иссушила его слог, и он, по-видимому, догадался, что на его палитре недостает белой краски для создания местного колорита. Краска очень коварная в руках дилетанта. Боже, как работал этот человек! Он хватал своих раджей, анализировал своих раджей, выслеживал их во тьме веков и за туманом времен вместе с их женами и наложницами. Он определял даты, вычерчивал родословные, сравнивал, отмечал, размечал, сверял и выверял, записывал, вписывал и переписывал, аннотировал, комментировал, регистрировал и инвентаризировал, сплетал, Расплетал и заплетал, связывал, нанизывал, сортировал, классифицировал и выводил заключения по десяти часов в сутки. И озаренный новым и неожиданным светом любви, он превратил эти высохшие кости истории и пыльные летописи злодеяний в повести, которые по его воле становились источником смеха или слезы. Его душа и сердце как бы трепетали на кончике его пера, и оттуда соскользнули в чернила. На 230 дней и ночей он получил в дар сострадание, проницательность и юмор, и своеобразие стиля, и книга его стала книгой с большой буквы. Его обширные специальные познания, так сказать, все время оставались при нем, но легкость кисти проникающий дух человечности, поэзия и сила произведения — это было нечто за пределами специальных познаний. Боюсь, что он и сам не знал, каким даром был наделен в то время, и оттого не ощутил всей полноты счастья. Он трудился для Тилли Веннер, а не для себя. Мужчины часто создают свои лучшие произведения слепо ради кого-то другого. И хоть это и не имеет отношения к нашему рассказу, в Индии, где все друг с другом знакомы, вы можете наблюдать, как женщины, командующие мужчинами, заставляют их сделать шаг вперед из строя и гонят совершать подвиги в одиночку. Человек сильный, раз двинувшись с места, продолжает идти вперед. Человек же посредственный, чуть только женщина теряет интерес к его успеху, как дание ее власти над ним – Возвращается в свою шеренгу, и все снова о нем забывают. Ресли привез первый экземпляр своей книги в симлу, и, краснея и заикаясь, преподнес его мисс Веннер. Она немножко его почитала. Передаю ее рецензию «Verbatim» — дословно перевод с латинского примечания редакции. «О, ваша книга?» Там все по этих стуашных уаджей. Я ничего в ней не поняла. Ресли из департамента иностранных дел был совершенно сломлен и раздавлен этой легкомысленной девчонкой. Я ничуть не преувеличиваю. Все, что он мог пролепетать в ответ, было «Но... но ведь это мой... магнум опус...» Главный труд. Перевод с латинского примечания редакции. Это дело всей моей жизни. Мисс Веннер не знала, что такое магнум опус, но зато она отлично знала, что капитан Кэррингтон вышел победителем в трех заездах на последних скачках. Ресли не настаивал, чтобы она продолжала его ждать. На это у него ума хватило. Затем наступила реакция после годового напряжения, и Ресли вернулся к своему департаменту иностранных дел и к своим уаджам, жалкий наемный писака, составитель компиляций, справочников и отчетов, какому и 300 рупий в месяц платить жалко. Он удовольствовался рецензиями Свеннер, что и доказывает, что вдохновение, создавшее эту книгу, было явлением чисто временным, не имеющим ничего общего с его особой. Однако он не имел права утопить в горном озере пять ящиков, доставка которых из Бомбея обошлась в огромную сумму, содержавших лучшую из когда-либо написанных книг по истории Индии. Несколько лет спустя, когда он распродавал свое имущество перед выходом в отставку, я рылся в его книгах, и наткнулся на единственный существующий экземпляр туземного управления в Центральной Индии. Тот самый экземпляр, в котором ничего не поняла мисс Веннер. Сидя на вьюках с вещами, я читал его до тех пор, пока не спустились сумерки, а потом предложил Ресли назначить за него любую цену. Просмотрев через мое плечо несколько страниц, Он мрачно сказал как бы про себя, «Интересно, какая нелегкая угораздила меня написать такую великолепную штуку». И, обращаясь ко мне, добавил, «Возьмите ее себе. Напишите одну из своих грошовых побосенок про то, как она родилась на свет. Быть может, быть может, так оно и должно было кончиться». Я знал, чем был в свое время Ресли из Департамента иностранных дел, И потому эти слова потрясли меня, как самый горький приговор собственному труду, какой мне когда-либо доводилось слышать.